У позвоночных животных, которые появились значительно позднее, внутри тела имеется спиной хребет или позвоночник, составляющий основу скелета. При этом скелет находится внутри их тела, покрыт снаружи мускулами и кожей. У более же примитивных животных такого позвоночника нет. Да и у большинства из них вообще нет твердой внутренней основы. Однако у многих беспозвоночных имеется наружная твердая защитная оболочка. Таким своеобразным внешним скелетом являются раковины у моллюска, хитиновый панцирь у современного насекомого и у рака. О богатстве органического мира в протерозойскую эру свидетельствуют не только мощные слои известняков, образовавшиеся из копления раковин микроскопических животных. В протерозойских слоях имеются залежи минерала шунгита, похожего на антрацит. Этот углеподобный минерал образовался из остатков древнейших морских водорослей. Суша протерозойских материков была по-прежнему пустынна. Лишь во влажных низинах и на омываемых частыми дождями скалах могли существовать микроскопические водоросли, колонии бактерий и пленки низших грибов. продолжает развиваться наступает палеозойская эра палеозойская эра или эра древней жизни начинается с того времени когда жизнь уже прочно завоевала все океаны земли В пластах осадочных пород образовавшихся в это время встречаются многочисленные остатки и отпечатки растительных и животных организмов первый самый древний период палеозоя ученые назвали кембрийским кембрийский период. Во многих местах выступает на поверхность земли толще осадочных кембрийских пород, образовавшихся свыше 400 миллионов лет назад. Это главным образом песчаники, известняки и глинистые сланцы. Твердая горная порода темно-серого или черного цвета, состоящая из глины, кварцевой пыли и некоторых других минералов. Кембрийские пласты образуют береговой уступ финского залива и распространяются к востоку до ладожского озера они залегают мощными слоями в сибири между енисеем и леной в прибалтике и ленинградской области на полуострове уэллс в западной англии от древнего названия уэллса камбрия где отложения этого времени хорошо сохранились и происходит название периода В кембрийские времена обширная суша простиралась в южном полушарии, охватывая территорию Южной Америки, Африки, Индии и западную часть Австралии, соединяя их в один материк – Гондвану. От области Гондвана в Индии произошло название этого древнего южного материка. Океан Тетис отделял Гондвану от северных материков. В Кембрии началось наступление моря на сушу. Постепенно морские воды залили равнины Прибалтики, обширные пространства Сибирской платформы, Китайскую платформу, среди морей поднимались гористые острова. Бурные горные реки бежали по их склонам, снося в море массы размытых горных пород. В Саянах и Казахстане многочисленные вулканы выбрасывали тучи пепла. Оседая на землю, пепел превращался с течением времени в пласты вулканического туфа. Потоки лавы заливали подножья вулканов. В Сибири медленно поднимались каменные складки Байкальской горной страны. Кембрий был временем беспозвоночных морских животных и водорослей. Перед нами дно неглубокого и теплого Кембрийского моря. Его покрывают плотные подушки известковых водорослей. В стенках их клеток отлагается известь, придающая растениям прочности и твердость. Среди водорослей покачиваются на тонких стебельках плечи, животные, ведущие сидячий образ жизни. Они одеты двустворчатой раковиной. По бокам их ротового отверстия колышится пара спирально завитых щупальцев. Животные похожи на моллюсков, только у тех створки раковины закрывают правую и левую стороны тела. У плечи же створки покрывают спинную и брюшную стороны. Поднимая илистую муть, Ползет по дну ракообразное животное трилобит. Его тело покрыто панцирем, в котором ясно различаются три части. Головной щиток, членики туловища и хвостовой щиток. В продольном направлении тело трилобита также разделено на три части двумя бороздами, идущими вдоль спины. Отсюда и название животного – трилобит по-русски трехдольный. Рядом с трилобитом извивается многощетинковый червь. В поисках пищи он сбирается на пологий уступ, покрытый колонией археоциатов, древних бокалов. Эти промежуточные между губками и кораллами животные действительно напоминают по виду широкие бокалы. Они полые внутри и сужаются к низу. К лежащим на дне камням они прикрепляются с помощью длинных, похожих на корни, волокон. Над археоциатами проплывают студенистые купола недуз. Около 80 миллионов лет длился кембрийский период. К концу его вымерли многие виды трилобитов, просуществовав десятки миллионов лет, но в следующем силурийском периоде появились новые многочисленные виды этих животных. Археоциаты же вымерли полностью уже в первой половине кембрия. В музее мы видим окаменелые остатки этих древнейших морских животных, живших на земле сотни миллионов лет назад. Силурийский период Древняя история Англии запечатлена в названии этого периода. Жестокие войны вел Древний Рим, стремясь поработить другие народы. Кельтское племя Силуров Под предводительством храброго вождя Карадока стойко отбивалась от римских завоевателей, но нашелся изменник, который предал Карадока врагам. Они отвезли вождя Силуров в Рим. Увидев огромный и богатый, раскинувшийся на семи холмах город, Карадок воскликнул. Странно, что собственники столь многих и превосходных владений позарились на наши убогие хижины. Карадок погиб в римской тюрьме. Но и потеряв вождя, Силуры продолжали бороться за свою независимость и свободу. В названии Силурийского периода сохранена память об этом отважном древнем народе. Силур был временем широкого распространения моря на земной поверхности. Глубокими заливами вдавалось оно в область Прибалтики. Почти все западные окраины европейской части нашей страны представляли морское дно. До 15 тысяч видов различных морских животных нашли ученые в отложениях силурийского периода. Морские глубины населяли трилобиты и плеченогие, кораллы, различные виды иглокожих животных. Иглокожие животные живут в морях и сейчас. Это морские ежи, морские звезды, морские лилии. Их характерной особенностью является известковый скелет, состоящий из пластинок и игл. У них имеется простая по устройству кровеносная система, по каналам которой совершает кругооборот жидкость, похожая по своему составу на морскую воду. Питаются иглокожие водорослями и мелкими животными, которых они втягивают в пищеварительную полость, имеющую вид трубки или мешка. В витринах музея мы видим окаменелые остатки силурийских морских лилий и морских ежей. Рядом с ними лежат раковины живших тогда головоногих моллюсков. Головоногими этих моллюсков назвали потому, что та часть тела, которая у моллюсков называется ногой, у них разрастается кругом головы. При этом края ног вытягиваются в длинные щупальцы. Тело моллюска защищала конусообразная или изогнутое в виде рога раковины. У некоторых видов моллюсков раковины достигали 1 метра в длину. Живущие сейчас в морях каракатица, осьминог и кораблик наутилус – это сохранившиеся до нашего времени представители головоногих моллюсков. В Силурийском море во множестве обитали граптолиты, похожие на медуз животных, живущие колониями. У них был скелет из роговидного вещества, оканчивающийся удлиненным острием. Остатки граптолитов образовали пласты черных сланцев. В слоях граптолитов и сланцев сохранились похожие на рисунки отпечатки их колоний. Граптолит по-русски означает разрисованный камень. Окаменелые веточки граптолитов имеют спиральную, винтообразную, пировидную форму. В отверстиях этих колоний некогда сидели их крошечные обитатели, соединявшиеся друг с другом каналами. В силурийский период появились панцирные рыбы. Их голову и переднюю часть туловища покрывал панцирь, из костных чешуй. У панцирных рыб не было плавников, они вели малоподвижный образ жизни и жили, вероятно, на дне, зарываясь в выл. От настоящих рыб, появившихся позднее, они отличались отсутствием челюстей. Внутри тела у панцирных рыб имелся хрящевой скелет – хорда. Таким образом, они были первыми примитивными позвоночными животными на Земле. В отложениях этого периода сохранились остатки опасных хищников – ракоскорпионов, имеющих мощные клешни. В Силурийском периоде произошло новое важное событие в истории жизни. Растения и животные стали заселять сушу. Первыми начали завоевание суши водоросли. В Силурийских морях и океанах происходили, как и сейчас, приливы и отливы. Водорослям, обитавшим в прибрежных зонах, Приходилось часть суток проводить вне воды. С течением времени они приспособились к периодическому временному обсыханию. Их кожица становилась все плотнее, все лучше защищала растения от потери влаги. И постепенно, шаг за шагом, некоторые морские водоросли приспособились к жизни на влажной почве побережья. Машина времени переносит нас на берег одного из силурийских материков. Однообразная плоская равнина уходит в туманную даль. Скалы и песок, низкие тучи несутся над землей. Вдалеке курятся вулканы, клубы пара поднимаются из трещин у их подножий. Берег покрыт редкой порослью наземных растений, псилофитов, голых растений. Их хрупкие стебельки еще лишены листьев. Они улавливают солнечный свет всей своей зеленой поверхностью и используют его энергию, для образования питательного крахмала из неорганических веществ. По влажному песку ползают черви и паукообразные членистоногие, первые беспозвоночные животные, тоже приспособившиеся к жизни на суше. Скуден был мир этих первых наземных существ, жмущихся к воде. Но в них таилась могучая сила, которая завоюет со временем необозримые пространства континентов. всепобеждающая сила жизни мощные пласты осадочных пород оставил после себя силурийский период вдоль южного берега финского залива к ладожскому озеру тянется глинт обрыв возвышенности силурийских пород основание возвышенности состоит из кембрийских песчаников и синих глин а верхняя часть сложена силурийскими известняками их мощность достигает здесь 200 метров. В Сибири залегают силурийские зеленые и красные глины, песчаники, известняки, а также пласты мергеля, распространенной горной породы, состоящей из известковых и глинистых частиц. Из размолотого в порошок и подвергнутого обжигу мергеля получают цемент. В горных местностях залегают слои известняка, образовавшегося из остатков силурийских морских водорослей. А в тех местах, где находились Силурийские озера и морские лагуны, образовались пласты горючих сланцев. На дне этих мелководных бассейнов скапливались растительные и животные остатки, а также известково-глинистый ил. По происшествии миллионов лет эти скопления образовали тонкослоистую горную породу, окрашенную в темно-коричневый, желто-коричневый или серый цвет. Это и есть горючие сланцы. Они содержат в себе много органического вещества и способны гореть коптящим пламенем. Горючие исландцы употребляются в качестве топлива на электростанциях, в котельных установках, на пароходах. При их сухой перегонке получают газ и смолы. Газ используют для отопления зданий, а из смолы добывают бензин, керосин, лаки аммиак и много других ценных продуктов. В конце Силурийского периода усилилась деятельность тектонических внутренних сил. Во многих местах начали подниматься горные цепи. Горообразовательные процессы того времени ученые назвали каледонскими по имени каледонских гор» в Шотландии, где впервые обнаружена горная складчатость Силурийского периода. каледонские горнообразовательные процессы, поднявшие могучие горные цепи, Изменили распределение моря и суши, изменили условия внутри морских бассейнов. Перемена сложившихся физико-географических условий привела к изменению органического мира Земли. Возникновение суши там, где раньше постиралось море, вызвало гибель многих морских обитателей. Однако многие из них освоились в новых условиях, приспособились к ним, и это привело к появлению новых видов живых существ. разнообразных наземных растений и животных. Девонский период